Глава 2. Проснувшись на следующее утро, Карделия обнаружила, что Фаркосиган уже ушел, и ей предстоит впервые провести целый день на Бараяре без его поддержки. Она решила посвятить этот день покупке, которую задумывала накануне, глядя как куделка с трудом взбирается по винтовой лестнице. Она решила, что Друшникова идеально подойдет на роль местного гида, необходимого для ее затеи. Она оделась и отправилась искать свою телохранительницу. Найти ее оказалось несложно. Друшникова сидела в коридоре у самой двери спальни, а при появлении Корделия она вскочила и вытянулась по стойке смирно. «Этой девушке определенно следует носить военную форму», — решила Корделия. «Платье делает ее шестифутовую мускулистую фигуру слишком массивной». Корделия не знала, может ли она в качестве супруги регента учредить собственную ливрею, и за завтраком развлекалась придумыванием униформы, которая подчеркнула бы миловидность этой девушки с внешностью валькирии. «Знаете, вы первая женщина-охранник, которую я встретила на Барояре», — заметила Корделия, управляясь с кофе, яйцом и кашей, местным блюдом из крупы, которая, очевидно, представляло собой непременную часть здешнего завтрака. «Что вас привело на эту работу?» «Ну, на самом деле, я не настоящий охранник, как ливрейные слуги». «Ах, опять магия мундира. Но мой отец и все трое братьев состоят на службе, а охрана — самая близкая к тому, чтобы стать настоящей военной, вроде вас, миледи». Помешана на армии, как и все бароярцы. Ну и? В юности я занималась спортивным дзюдо, но я была слишком крупная, чтобы спарринговать с другими девушками. Не с кем было по-настоящему потренироваться, а без конца отрабатывать прием без партнера ужасно скучно. Мои братья, бывало, тайком протаскивали меня на свои тренировки. Вот с этого-то все и началось, а дальше пошло-поехало. Еще в школе я два года подряд становилась чемпионкой барояра среди женщин а три года назад к моему отцу пришел человек капитана Негри и предложил для меня работу. Вот тогда-то меня и обучили обращению с оружием. Оказалось, принцесса уже несколько лет просила подыскать ей женщину-охранника, однако им было довольно трудно найти такую, которая смогла бы выдержать все испытания. Хотя, — добавила она с самуничижительной улыбкой, — женщине, которая в одиночку справилась с адмиралом Фаратиром, вряд ли потребуются мои скромные услуги. Корделия прикусила язык. Хм... «Мне просто повезло. Кроме того, я сейчас предпочла бы воздержаться от физических нагрузок. Я ведь беременна, знаете ли?» «Знаю, миледи. Это было в одном из... докладов капитана Негри», — договорила Корделия его несон с ней. «Я в этом и не сомневалась. Наверное, он узнал об этом раньше меня». «Да, миледи». «Когда вы были ребенком, ваши увлечения поощряли?» «Не... не то чтобы. Все думали, что я странная». Друшникова сильно нахмурилась, и Корделия поняла, что вызвала болезненные воспоминания. Она внимательно вгляделась в лицо девушки. «Старшие братья?» Друшникова, в свою очередь, тоже уставилась на нее, широко распахнув голубые глаза. «Ну, да». «Понятно. А я-то боялась Бараяры из-за того, что он делает со своими сыновьями. Не мудрено, что им было трудно найти женщину, которая прошла бы все испытания». «Значит, вы обучены владеть оружием. Прекрасно. Вы будете сопровождать меня сегодня в походе за покупками». Глаза Друшниковой потускнели. «Хорошо, миледи. Какие именно наряды вам угодно посмотреть?» — вежливо поинтересовалась она, с трудом скрывая, насколько разочарована тряпичными интересами своего кумира, настоящей женщины военной. «Где в этом городе можно купить действительно хорошую трость-шпагу?» Уныние девушки тут же испарилось. «О, я знаю такое место. Там покупают оружие офицеры форы, да и графы тоже для своих слуг. Правда, я никогда не была внутри. Моя семья не из форов, поэтому нам, конечно, не разрешено владеть личным оружием, только табельным. Но в этом магазине должно быть лучшее». За руль сел один из ливрейных охранников графа Фаркосигана. Корделия откинулась на спинку сиденья, наслаждаясь видами города. Дружникова, находившаяся при исполнении, была на стороже. Внимательные глаза девушки непрерывно следили за уличной толпой, и чувствовалось, что они практически ничего не упускают. Время от времени ее рука тянулась к парализатору, скрытому под вышитым жакетом балеро. Они свернули на узкую чистую улочку, которую с обеих сторон обступали старинные здания с фасадами истесанного камня. На вывеске оружейной лавки значилось лишь имя владельца «Сиглинг», строгая надпись с золотыми буквами. Очевидно, предполагалось, что если вы не знаете, что это за место, то вам здесь и делать нечего. Охранник остался ждать на улице, а Корделия и Друшникова вошли в лавку, устеленное коврами и отделанное деревом помещение, в котором чувствовался легкий запах оружейного склада, памятный Корделии еще по ее экспедиционному кораблю. Так странно встретить ароматы дома в чужом краю. Украдкой поглядывая на деревянные панели, она мысленно перевела их стоимость в бетанские доллары целая прорва бетанских долларов. И при этом дерево здесь, на Барояре было также широко распространено, как пластик, и также мало ценилось. В витринах и на стенах были выставлены образцы личного оружия, владеть которым аристократам было разрешено по закону. Помимо парализаторов и охотничьего снаряжения здесь была представлена внушительная коллекция шпак и кинжалов, видимо суровые императорские эдикты, запрещавшие дуэли, касались только их использования. Узкоглазый пожилой приказчик неслышной походкой приблизился к посетительницам. «Чем могу быть вам полезен, леди?» Он был довольно приветлив. Корделия решила, что сюда, вероятно, время от времени захаживают бароярские аристократки, чтобы купить подарки своим родственникам-мужчинам. Но таким же покровительственным тоном он мог бы спросить, «Чем могу вам помочь, детишки?» «Демонстрация превосходства? Ну ладно». Я ищу шпагу-трость для мужчины ростом в 6 футов и 4 дюйма. Должна быть примерно, ну, вот такой длины. Прикинув в уме длину рук и ног куделки, она поставила ладонь на уровне своего бедра. Ножны лучше бы пружинные. Да, мадам. Приказчик исчез и вскоре вернулся с тростью из светлого дерева, покрытого причудливой резьбой. Выглядит слегка, не знаю, кричаще. Как она работает? Приказчик продемонстрировал пружинный механизм. Деревянные ножны соскочили, обнажив тонкий длинный клинок. Корделия протянула руку, и приказчик с явной неохотой вручил ей шпагу для осмотра. Она слегка согнула ее, оглядела клинок, затем передала шпагу своей телохранительнице. «Что скажешь?» Дружникова сперва улыбнулась, но затем с сомнением нахмурилась. «Не очень хорошо сбалансировано». Она неуверенно покосилась на приказчика. «Не забывай, ты работаешь на меня, не на него», — вмешалась Корделия, распознав в сомнениях девушке проявление классовой солидарности. «Мне не кажется, что это хороший клинок». «Это превосходная даркойская работа, мадам», — холодно возразил приказчик. Корделия с улыбкой снова забрала у него шпагу. «Давайте проверим вашу гипотезу». Она вскинула клинок в салюте, а затем сделала резкий выпад в сторону стены. Астреешь паги, вонзилась в дерево, и карделия налегла на рукоять. Клинок сломался. Она невозмутимо отдала обломки приказчику. Как вы еще не разорились, при том, что ваши клиенты погибают, не успев сделать хотя бы еще одну покупку. Наверняка Сиглинг приобрел свою репутацию и не продажей таких вот подделок. Принесите мне оружие для настоящего воина, а не какую-то там сутенерскую игрушку. Мадам, чопорно проговорил приказчик. Я вынужден настаивать, чтобы вы заплатили за испорченный товар. Корделия в сердцах ответила. Отлично. Вышлите чек моему мужу, адмиралу эриву Фаркосигану, в резиденцию фаркосиганов. А заодно постарайтесь объяснить, почему вы пытались сучить эту дешевку его жене, старшина. Последнее было всего лишь догадкой, основанной на возрасте и выправке приказчика, но по его глазам она поняла, что попала в цель. Приказчик склонился в почтительном поклоне. «Прошу меня простить, Миледи. Полагаю, я смогу подобрать что-нибудь более подходящее, если Миледи соблаговолит подождать». Он снова скрылся, а Корделия вздохнула. «Насколько же проще покупать у автоматов? Но, по крайней мере, ссылка на связи в высоких кругах работает здесь не хуже, чем дома». Следующий образец был гораздо скромнее. Гладкое, тщательно отполированное темное дерево. Приказчик с поклоном вручил ей трость, не открывая. Нажмите ручку вот здесь, миледи. Эта трость была гораздо тяжелее первой. Ножны соскочили стремительно, с грохотом ударившись о дальнюю стену. Сами по себе почти оружие. Корделия снова оглядела лезвие, любуясь переливами странного волнистого узора, проступающего на стали. Вскинув клинок в приветствии, она встретилась взглядом с приказчиком. «Их стоимость вычитают с вашего жалования?» «Не бойтесь, миледи!» В его глазах блеснул удовлетворенный огонек. «Этот вам не сломать!» Она проверила этот клинок так же, как и предыдущий. На этот раз острие вошло в дерево гораздо глубже, и даже навалившись на него со всей силы, она почти не согнула лезвие. Более того, у клинка явно оставался еще значительный запас прочности, чувствовалось до предела еще очень далеко.